Часть пятая «Подождите еще пару минут, мистер Бэй», — произнес гангстер, ставя чемоданы на пол. Он опять ушел в квартиру и появился через пятнадцать секунд, неся в руках еще два чемодана размерами не меньше, чем первые. «Это и есть ваша, как вы выразились, одна небольшая вещь?» — в изумлении спросил Александр. — Точно, мистер Бэй, — сказал мужчина, поставив чемоданы на пол рядом с первыми. — И сейчас вы поможете мне донести их до машины. — Мы так не договаривались. — Хватит пререкаться, любезный, — отрезал гангстер. — Тем более, что в этом нет уже никакого смысла, ведь все уже произошло, и вам ничего не изменить. — Черт бы вас побрал проворчал актер и взялся за ручки чемоданов. В этот момент он снова пожалел, что не вызвал полицию и, вздохнув, скользнул взглядом по телефону, стоящему на журнальном столике. Чемоданы были очень тяжелые, и Александр вместе с незнакомцем кряхтя вытащили их на улицу. Была уже глубокая ночь. Ни в одном доме не горел свет, и людей на улице не было. В этом районе жили в основном пожилые люди, и в это время суток здесь так было всегда. В свое время это было одной из причин того, что Бэй купил себе квартиру именно здесь. Он любил тишину и подумал в то время, что от таких соседей никаких неприятностей ждать не придется. Метров за двадцать от ворот дома Александра была небольшая автостоянка, рассчитанная всего на несколько машин. Она располагалась за густым кустарником таким образом, что с дороги ее видно не было. Сейчас на этой стоянке стоял лишь один черный минивэн, и гангстер, подойдя к нему, поставил чемоданы на траву, после чего Александр сделал... То же самое. — Теперь-то я могу быть свободен? — спросил он в нетерпении. — Конечно, мистер Бэй, — произнес незнакомец, открывая боковую дверь машины и засовывая туда чемодан. — Я задержу вас всего еще на одну минуту. — Зачем? — недовольно бросил актер. — По-моему, я здесь больше не нужен. — С вами хотят поговорить. — Кто? «Я, мистер Бэй», — раздался спокойный голос, который Александр сразу узнал. После этих слов открылась передняя дверца машины, и из кабины вылез сенатор собственной персоной. «Рад вас видеть, Александр», — произнес политик, протягивая руку. «Не могу сказать того же про вас», — злобно ответил тот, но руку все же пожал. «Во что вы меня втравили?» «Не переживайте, мистер Бэй», — улыбнулся сенатор. «Я думаю, что вы останетесь довольны». С этими словами он подошел к машине и открыл замок верхнего чемодана. Сенатор откинул крышку, и Александр, посмотрев, что лежало внутри, сразу лишился дара речи. В свете тусклой лампочки, подсветки салона автомобиля, он увидел, что чемодан был доверху набит пачками долларов. Сенатор посмотрел на актера и усмехнулся. — Не правда ли? Впечатляет, мистер Бэй, — проговорил он. — В остальных чемоданах лежит то же самое. Александр с ужасом глядел на деньги. Только сейчас он по-настоящему почувствовал себя преступником. Тем временем сенатор наклонился к чемодану и взял из него четыре пачки сто-долларовых купюр. Потом немного подумал, как бы взвешивая на руке деньги, и добавил к ним еще одну. — Возьмите, мистер Бэй, — произнес он, улыбаясь. — Это обещанная премия, пятьдесят тысяч долларов. Я думаю, что эти деньги немного сгладят неудобства, которые мы вам доставили. Александр машинально взял деньги. Завтра вам позвонит режиссер фильма и пригласит на кинопробы, продолжал сенатор. Таким образом, я исполнил свою часть соглашения, а вы свою. Поэтому мы с вами криты. Я не возьму этих денег. Опомнившись в ужасе, воскликнул актер. «Тихо, мистер Бэй!» — зашипел сенатор, и даже в темноте было видно, как его лицо сразу исказило злобная гримаса. «Не надо здесь сейчас показывать свое благородство! Она неуместна!» В его голосе Александр почувствовал явную угрозу и замер. «Чтобы вас успокоить, скажу...» — проговорил политик уже спокойным тоном. — Эти деньги принадлежат мне, но ваш нечестный сосед не торопился их мне отдавать. — Поэтому он даже не заявит в полицию, и вам нечего опасаться. Вы помогли восстановить справедливость, и ваша совесть может быть спокойна. — Вы меня хорошо поняли? Бэй молчал. — Я задал вопрос. — с нажимом сказал сенатор. — Да, — выдавил из себя актер. — Я вас понял. — Вот и чудно, — усмехнулся политик и потрепал Александра по плечу. — Я также надеюсь, что вы не будете никому рассказывать об этом маленьком сегодняшнем происшествии, тем более, что это в ваших интересах. Бэй не проронил ни звука но сенатора это больше не волновало. «Прощайте, мистер Бэй», — произнес он. «Прощайте и ждите звонка». С этими словами он уселся в кабину. Бандит, который взломал дверь в квартире соседа, сел за руль, мотор завелся, и машина, не включая фар, выкатилась на дорогу.